Холодная белая маска так хорошо знакомая мне. «Нам, пожалуй, лучше пойти вниз», — сказала она. «Фриз будет меня искать, надо там распорядиться. Возможно, мистер Де Уинтер приведёт людей с корабля, как он сказал. Осторожнее, уберите руки, я закрываю окно». И отошла на середину комнаты, всё ещё в какой-то одури, доверяя ей, не доверяя самой себе, — Я смотрела, как она закрывает окно, запирает ставни, задёргивает гордины. «Хорошо ещё, что море спокойно», — сказала она. «Не то им бы худо пришлось. ну в такой день, как сегодня, бояться нечего. Конечно, само судно потеряно, если оно наскочило на риф, как сказал мистер Де Уинтер». Миссис Денверс обвела глазами комнату, проверила, всё ли в порядке. Поправила покрывало на двуспальной кровати. Затем подошла к двери и открыла её, давая мне пройти. «Я, пожалуй, скажу на кухне, чтобы приготовили холодный ланч», — сказала она. «Он будет ждать вас в столовой. Когда придёте, тогда и поедите. Мистер Де Уинтер, наверное, не захочет спешить сюда к часу дня, если он занят там в бухте». Я тупо посмотрела на неё, затем вышла из комнаты...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 пречудливая костлявая фигура в чёрном платье, которое мило подолом пол, как пышные широкие юбки на человека. Вот она завернула за угол и скрылась. Я медленно двинулась по коридору к двери у арки. Я всё ещё была в каком-то тупинии, словно только сейчас очнулась от долгого сна. вышла на площадку и стала спускаться по лестнице, не имея понятия, что делать дальше. Через холл по направлению к столовой шёл Фрис. Увидев меня, он остановился и подождал, пока я спущусь. «Мистер Де Уинтер приходил несколько минут назад, мадам», — сказал он. «Взял несколько пачек сигарет и пошёл обратно на берег. Там, оказывается, сел на мель пароход». «Да», — сказал я. «Вы слышали ракеты, мадам?» — сказал Фрис. — Да, слышала, — сказал я. Я был в буфетной с Робертом, и мы сперва подумали, что кто-то из садовников запустил шутиху, оставшуюся с вечера, — продолжал Фрис. И я сказал Роберту, зачем они это делают в такой туман. Оставили бы на субботу для ребятишек. А тут вторая разорвалась, а потом и третья. — Нет, это не фейерверк, — сказал Роберт. Это сигнал бедствия, где-то тонет корабль. «Да ты верно прав», — сказал я, — и вышел в холл. Тут я и услышал, как мистер Дуинтер зовёт меня с террасы. «Да», — сказала я. «И нечему удивляться, мадам, в такую-то погоду. Это самое я сейчас сказал Роберту. Тут и на суше дорогу не найдешь, не то что на море». «Да», — сказала я. «Если вы хотите догнать мистера Дуинтера, так он пошел прямо через лужайку минуты две назад, не больше». сказал Фрис. «Спасибо, Фрис», — сказала я. Я вышла на террасу. Разъяснялось. Всё чётче становились силуэты деревьев по ту сторону лужайки. Туман скучивался в лёгкие белые облачка, поднимался к небу. Вился надо мной кольцами дыма. Я взглянула на окна над головой. Они были наглухо закрыты, заперты ставни. Казалось, они никогда не раскроются, не распахнутся, Настеж. А вон у того большого окна в центре я стояла пять минут назад. Как далеко оно отсюда, как высоко. Камни под ногами казались твёрдыми, жёсткими. Я поглядела вниз, затем вновь на закрытое окно, и вдруг почувствовала, что вокруг меня всё плывёт, а самая, Горю огнём. По шее сбежала стройка пота. Перед глазами заплясали чёрные точки. Я снова зашла в холл и села в кресло. Ладони мои были совсем мокрые. Я сидела неподвижно, сжав руками колени. «Фрис!» — позвала я. «Фрис, вы в столовой?» «Да, мадам». Он сразу же вышел и поспешил через холл ко мне. «Не удивляйтесь, Фрис, но не могли бы вы принести мне капельку бренди?» «Разумеется, мадам». Я продолжала сжимать колени и сидела, не шевелясь. Вернулся Фрис, держа серебряный поднос с ликерной рюмкой. «Вам не здоровится, мадам?» — сказал Фрис. «Хотите, я позабу клерис «Нет, сейчас все пройдет, Фрис», — сказала я. «Мне вдруг стало жарко, вот и все». — Очень тёплое утро, мадам. Очень. Даже, можно сказать, удушливое. — Да, Фрис, именно так. Я выпила бренди и поставила рюмку обратно на поднос. — Может быть, вас напугали взрывы? — сказал он. — Они начались так внезапно. — О, да, — сказала я. — С утра так парит а вы ещё простояли всю ночь на ногах. Вот вам и стало не по себе, мадам. Вероятно, вы правы, Фрис. Может быть, приляжете на полчасика? В библиотеке даже свежо. Нет, я думаю, я через минуту-другую выйду. Не беспокойтесь, Фрис. Как вам угодно, мадам. Фрис ушел, оставил меня одну в холле. Как было спокойно сидеть здесь. Спокойно и прохладно. От вчерашнего бала не осталось и следа, Не верилось, что только этой ночью здесь танцевали. Холл был таким, как всегда, сумрачным, безмолвным, суровым, с портретами и оружием по стенам. Трудно было поверить, что только этой ночью я стояла в голубом платье у подножия этой вот лестницы и пожимала руки чуть не тысяч людей. Трудно было поверить, что на галерее Министрелий были расставлены пюпитры, Играл оркестр, ударник, скрипка. Я встала и снова вышла на террасу. Туман поднялся еще выше, до верхушек деревьев. Открыл лес за лужайкой. Прямо над головой бледное солнце пыталось пробиться сквозь тусклую пелену. Стало еще жарче. «Удушливо жарко», — как сказал Фрис. Мимо с громким жужжанием пролетела пчела в поисках нектара и вдруг смолкла, забравшись в цветок. На зелёном склоне за лужайками один из садовников принялся косить ручной косилкой траву. Из-под вертящихся лопастей вспорхнула испуганная коноплянка, понеслась к розарию. Садовник, склонившись к ручкам машины, медленно шёл вдоль склона. Летела в стороны коротко скошенная трава и крошечные головки маргариток. На меня повеяло запахом душистой, прогретой травы. Солнце выбралось из белого тумана и залило меня ярким светом. Я засвистела, подзывая Джеспера, но он не подошел. Возможно, побежал за Максимом на берег. Я взглянула на часы. Уже перевалило за половину первого, почти без двадцати час. Вчера в это время мы с Максимом стояли у Фрэнка в садике, ждали, когда экономка подаст ланч. 24 часа назад. Они дразнили меня, закидывали удочку, стараясь выведать, какой у меня костюм. — Вы глазам своим не поверите, — сказала я. Я готова была провалиться сквозь землю, вспоминая эти слова. И тут только я вдруг осознала, что Максим здесь, в Мендерле. Он не покинул нас навсегда, как я боялась. Голос, донёвшийся до меня с террасы, был спокойный и деловитый. Привычный мне голос. Не тот, что я слышала ночью, стоя у подножия лестницы. Максим не уехал. Он на берегу в одной из бухт. Он снова стал самим собой нормальным, разумным человеком. Он просто ходил гулять, как и сказал Фрэнк. Был на мысе, видел, как корабль заворачивал к берегу. Мои страхи не имеют под собой почвы. С Максимом все в порядке. Максиму ничего не грозит. Я сегодня пережила нечто ужасное, унизительное и безумное, то, чего я даже сейчас не вполне могла понять и не желала помнить, что хотела похоронить в тайниках памяти вместе с забытыми детскими страхами. Но же это не имело значения, раз с Максимом всё в порядке. И вслед за ним я спустилась по крутой извилистой тропинке через тёмный лес на берег моря. Туман почти рассеялся, и когда я вышла в бухточку, то сразу увидела корабль. Он лежал милях в вдвух от берега, носом к скалам. Я прошла по волнорезу и стала на конце облокотившись за округлённую стену. На скалах уже собралось довольно много людей. Видимо, они пришли из скерита по тропе береговой охраны. Мыс входил в наше владение, но публика всегда пользовалась правом прохода у скал. Кое-кто спустился по откосу вниз, чтобы получше разглядеть севшее на мель судно. Оно лежало неуклюже, задрав корму, вокруг сновали весельные лодки. Стояла поодаль спасательная шлюпка. Я видела, как там поднялся кто-то во весь рост и закричал что-то в рупор. Слов я не разобрала. Над заливом все еще висел туман, горизонта видно не было. Подлетела с треском моторка с несколькими людьми на борту. Она была тёмно-серого цвета. Я увидела человека в форме. Вероятно, портовый инспектор из Скирита, а с ним агент морского страхового общества Ллойда. Ещё одна моторка с компанией отдыхающих из Скирита на борту. Они кружили вокруг сидевшего на мели парохода, громко переговариваясь. Над неподвижной водой залива до меня доносились их голоса. Я спустилась с волнореза и перелезла через скалы на тропинку, ведущую туда, где собрались люди. Максима не было видно. Фрэнк разговаривал с одним из спасателей береговой охраны и приостановилась в минутном замешательстве. Прошло меньше часа с тех пор, как я рыдала, говоря с Фрэнком по телефону. Я не знала, как мне вести себя. Он сразу меня увидел и помахал рукой. Я подошла к ним. Спасатель меня знал. «Пришли поглядеть на забаву, миссис де Винтер», — сказал он, улыбаясь. «Боюсь, нам предстоит хорошая работёнка. Может, буксиры его стянут, но я в этом сомневаюсь. Он намертво застрял на выступе рифа». «Что они будут делать?» — спросила я. «Первонаперво пошлют водолаза посмотреть, не сломан ли киль», — ответил он. «Видите вон того человека в красной вязаной шапке? Держите мой бинокль!» Я взяла бинокль и посмотрела на судно. Разглядела группу людей, которые всматривались в воду за кормой. Один из них на что-то указывал. Человек в спасательной шлюпке всё ещё держал у рта рупор. К людям на корме присоединился портовый инспектор. Водолаз в трикотажной шапочке остался сидеть в серой моторке, на которой они пришли». прогулочный катер по-прежнему кружил вокруг прохода. Какая-то женщина, стоя, щёлкала аппаратом. На воде сидели чайки и бестолково кричали в надежде на подачку. Я вернула бинокль спасателю. — По-моему, там ничего не происходит, — сказала я. — Будолаз вот-вот спустится, — сказал спасатель. — Ну, конечно, они сперва поторгуются, как все иностранцы. А вот и буксиры. «Ничего у них не выйдет», — сказал Фрэнк. «Поглядите, под каким он лежит углом. Там куда мельче, чем я думал». «Этот риф тянется очень далеко», — сказал спасатель. «Обычно мы его не замечаем, когда плывем здесь в лодке. Но судно с такой осадкой не может его не задеть». «Я был на берегу в первой бухте, когда они запустили ракету», — сказал Фрэнк. «Я и на десять шагов перед собой ничего не видел. И тут раздался выстрел». Вот уж и стена гром, только не скажешь, что с ясного неба. Я подумала, до да чего в такие моменты люди похожи друг на друга. Фрэнк в точности повторил Фриса, лишь версия была другая. Как будто это имело значение, как будто нам не всё равно. Я знала, что он спустился на берег в поисках Максима. Знала, что он был напуган не меньше, чем я. Вот всё это забыто, вычеркнуто из памяти. Наш разговор по телефону, наша общая тревога, его настойчивая просьба повидаться со мной. Всё из-за того, что какое-то судно село в тумане на мель. К нам подбежал маленький мальчик. — А моряки утонут? — спросил он. — Ни за что. С ними всё в порядке, сынок, — ответил спасатель. — Море гладкое, как зеркало. «Этот раз никто не пострадает». «Если бы это случилось ночью, мы бы их не услышали», — сказал Фрэнк. «Мы выпустили не меньше 50 шутих, не говоря о более мелких ракетах». «Услышали бы, не волнуйтесь», — возразил спасатель. «Увидели бы вспышки и догадались бы, откуда». «Глядите, вон водолаз Мессис де Винтер. Видите, он надевает шлем». «Хочу посмотреть водолаза», — сказал мальчик. «Вон он», — сказал Фрэнк, наклоняясь к нему и указывая пальцем. «Вон тут дяденька, который надевает шлем. Его сейчас спустят под воду». «А он не утонет?» — спросил мальчик. «Водолазы не тонут», — ответил спасатель. «К ним туда всё время накачивают воздух. Гляди, сейчас нырнёт». «Ну вот и всё». Вода всколыхнулась на минуту и снова разгладилась. «Ушёл», — сказал мальчик.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 расцарапался о скалы. Максим поговорил с ним по-немецки, а потом позвал одну из керетских моторок, что шныряли здесь, как голодные акулы, и повез его в керет к врачу, чтобы тот его забинтовал. Если посчастливится, захватит старика Филлипса во время ланча. «Когда он уехал?» — спросила я. «Всего за несколько минут до того, как вы появились, минут за пять. Странно, что вы не заметили моторку».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 Мы тут ничем помочь не можем. Я хочу есть. Я ничего не ответила. Фрэнк стоял в нерешительности. Я чувствовал на себе его взгляд. — Что вы собираетесь делать? — спросил он. — Пожалуй, побуду ещё немного. Я могу поесть в любое время, у нас сегодня холодный ланч. Да это и не важно. Хочу увидеть водолаза.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 «Хорошо», — сказала я. Он кивнул спасателю и стал спускаться с обрыва к бухточке. Может быть, я обидела его, но иначе я поступить не могла. Всё образуется, когда-нибудь само собой войдёт в свою колею. Столько всего произошло с нашего утреннего разговора по телефону. Я не хотела больше ни о чём думать. Я хотела сидеть вот так, на траве и смотреть на пароход. «Прекрасный человек, мистер Кроли», — заметил спасатель. «Да», — сказал я. «Позволит отсечь себе за мистера Дуинтера правую руку». «Вы правы», — сказал я. Маленький мальчик всё ещё прыгал по траве перед нами. «А когда удалось вылезти обратно?» — спросил он. «Ещё не скоро, сынок», — сказал спасатель. К нам направлялась женщина в полосатом розовом платье с сеткой для волос на голове. «Чарли, Чарли, где ты?» — звала она. «Вон твоя мама идёт», — сказал спасатель. «Сейчас она тебе задаст». «А я видел водолаза, мам!» — закричал мальчик. Женщина кивнула нам и улыбнулась. Она меня не знала. Приехала из Керрито погуляйте и развлечься. «Ну, видно, ничего интересного нас больше не ждёт».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 но второй был ещё здесь. Опять показался водолаз, поднялся на серый катер, где был портовый инспектор, и катер двинулся в керриц, забрав с собой ещё несколько человек. Команда корабля стояла у поручней, кидая куски чайкам, а прогулочные лодки с отдыхающими медленно кружили вокруг. Ничего не происходило, абсолютно ничего. Был полный отлив. Судно стояло, сильно накренившись кормой.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 Я встала и пошла вниз к бухте. Там было тихо и безлюдно, как всегда. Вода в маленькой гавани поблёскивала, как стекло. Галька казалась тёмной, серой. Она странно хрустела под ногами. Гряды белых облаков закрыли почти всё небо, солнце скрылось. Подойдя к дальнему краю бухты, я заметила Бена. Он сидел на корточках возле лужицы между скалами,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 Он пересыпал мне в руку около десятка улиток, я положила их в карманы юбки. «Они вкусные, когда с хлебом и маслом», — сказал Бен. «Надо только раньше их сварить». «Да, конечно», — сказала я. Он стоял, всё ещё улыбаясь мне. «Видели барку?» — спросил он. «Да, она села на мель». «Что?» «Наскочила на мель», — повторила я. в неё видно дыра на днище». Его лицо стало тупым, бессмысленным. «Ага», — сказал он. «Она там, внизу. Ей оттуда не выйти». «Может быть, буксир вытащит её, когда наступит прилив?» Бен не ответил. Глядел, не спуская глаз, на полузатонувший пароход. Не был виден отсюда один борт. Красная подводная его часть чётко контрастировала с чёрной надводной, единственная труба лихо наклонилась в сторону берега. Матросы всё ещё стояли у поручней, кормили чаек, смотрели на воду. Грибные лодки уходили в керит. — Она из Голландии, да? — спросил Бен. — Не знаю, — сказала я. — Из Голландии или из Германии? — Она развалится здесь, где стоит, да? —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 Он ткнул пальцем в море. «Ее», — пояснил он, — «другую». «Рыбы не едят пароходов, Бен», — сказала я. «А?» э? — протянул он и уставился на меня пустым, ничего не выражавшим взглядом. «Мне надо идти домой», — сказала я. «До свидания». Я пошла к лесу. Я не смотрела на каменный домик.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 Тонкая чёрная труба нацелена на берег. Море было таким спокойным, что, разбиваясь о гальку в бухте, вода издавала лишь приглушённый шорох. Я отвернулась от моря и снова пошла по крутой тропинке, с трудом переставляя ноги. Голову сжимала тисками, сердце томило необъяснимое предчувствие беды. Я вышла из леса и пересекла лужайку. Дом казался мирным и безмятежным. Он выглядел укрытым от всех тревог, защищённым, более прекрасным, чем всегда. Стоя там и, глядя на него вниз, я с непонятными мне самой смущением и гордостью впервые, может быть, поняла до конца, что это мой дом, мой семейный очаг, моё место здесь — Я — часть Мэндерли, а Мендерли часть меня. В высоких узких трёхстворчатых окнах отражались деревья, трава и цветочные катки на террасе. Над одной из труб вился тонкий дымок. Сладко, как сено, пахло на лужайке свежескошенная трава. На каштане заливался чёрный дрозд. Мимо меня к террасе безрассудно пролетела жёлтая бабочка. Я прошла через холл в столовую. Мой прибор был всё ещё на столе, но перед креслом Максима было пусто. На буфете стояли, дожидаясь меня, холодное мясо и салат. Немного поколебавшись, я дёрнула колокольчик. В столовую вошёл Роберт. «Мистер де Уинтерп приходил?» — спросила я. «Да, мадам», — ответил Роберт. Он пришёл сразу после двух, быстро поел и тут же ушёл.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 всё вместе разбудило во мне дремавшее в глубинах души волнение, которого я сама не могла понять. Словно я вступила в новую полосу жизни, и теперь всё будет иначе, чем раньше. Девушка, наряжавшаяся на бал маскарад вчера вечером, осталась в прошлом. Всё это произошло давным-давно, в незапамятные времена. Та, что сидела сейчас на диване у окна, Было иной, не схожей с ней. Роберт принёс мне чай, я с жадностью накинулась на хлеб с маслом. Он принёс ещё и лепёшки, и сэндвичи, и сладкий пирог. Он, должно быть, считал, что уронить своё достоинство, если подаст мне один хлеб с маслом. Так было не принято в Мендерли. Я обрадовалась лепёшкам и пирогу. Я вспомнила, что выпила в половине одиннадцатого сладкого чая, и всё — Не завтракала, опоздала к ланчу. Когда я допивала третью чашку, Роберт снова вошёл ко мне. «Мистер Де Уинтер ещё не вернулся, мадам?» — спросил он. «Нет». «А в чём дело? Он кому-нибудь нужен?» «Да, мадам», — сказал Роберт. «Его спрашивает капитан Сирл, инспектор порта в Керрити. Хочет знать, может ли он сейчас приехать и повидаться лично с мистером Де Уинтером». «Не знаю, что и сказать», — проговорила я. «Он, возможно, ещё сто лет не вернётся». «Да, мадам». «Скажите ему, чтобы он лучше позвонил в 5 часов», — сказала я. Роберт вышел из комнаты и почти сразу вернулся. «Капитан Сирл хотел бы видеть вас, мадам, если это вам удобно», — произнёс Роберт. Он говорит, что дело не терпит отлагательства. Он пытался дозвониться до мистера Кроли, но там никто не отвечает. «О, конечно, я приму его, раз у него срочное дело», — сказала я. «Скажите, пусть, если хочет, сразу же приезжает. У него машина?» «Да. Кажется, да, мадам». Роберт вышел. «Что я могу сказать капитану Сирлу? Разговор, верно, пойдёт о корабле, который сел сегодня на мель. Причём тут Максим? Если бы ещё его выбросило на берег бухты, тогда другое дело. Там наши земли». или потребовалось бы разрешение Максима взорвать скалы, или что там ещё делают, когда снимают смели судно. Но открытый залив и подводная гряда не принадлежат Максиму. Капитан Сирл зря потеряет время на этот разговор. Он, видимо, сел за руль сразу же, как положил телефонную трубку, потому что не прошло и четверти часа, как его провели ко мне. Он всё ещё был в форме, в которой я видела его сегодня днём в бинокль. Я встала с дивана поздороваться с ним. «Мне очень жаль, капитан Сирл, что муж ещё не вернулся», — сказала я. «Должно быть, он снова на берегу. А до того он ездил в Керит, я не видела его весь день». «Да, мне говорили, что он был в Керите, но я не застал его там», — сообщил портовый инспектор. «Вероятно, он пошёл обратно пешком, а я был на катере». Мистера Кролли никак не поймать. «Боюсь, крушение всех выбило из колеи», — сказала я. «Я тоже была на берегу, вот ланч пропустила. Видела там мистера Кролли только пораньше. Что с ним будет с этим проходом Как вы думаете, буксиры стянут его?» Капитан Сирл описал руками большой круг. «У него вот такая дыра», — ответил он. «Больше ему Гамбурга не видать. ты да это не важно». Его владелицы и страховой агент уж как-нибудь договорятся. Нет, миссис Де Винтер, меня сюда привело не это. Разве только косвенно. Сказать по правде, у меня есть для мистера Де Винтера одна новость, и я прямо не знаю, как и сообщить её. Он поглядел мне в лицо ярко-голубыми глазами. Какого рода новость капитан Сирл? Он вытащил большой белоснежный платок и высморкался. «Поверьте, миссис де Винтер, мне даже вам говорить неприятно. Меньше всего на свете мне хочется причинять боль вам и вашему мужу. Мы в Кирите все очень любим мистера де Винтера. Все де Винтеры столько для нас сделали. Так жаль, что приходится ворошить прошлое. Это такой незаслуженный удар, что для него, что для вас». Но я не представляю, как этого можно избежать при создавшихся обстоятельствах. Капитан приостановился, сунул платок обратно в карман. Понизил голос, хотя мы были в библиотеке одни. «Мы отправили водолаза осмотреть дно судна», — продолжал он. И когда он спустился под воду, он сделал одно открытие. По его словам, он нашёл пробоину в дне судна и пробирался вокруг него на другую сторону, чтобы выяснить, какие там ещё есть повреждения. Как вдруг натолкнулся на корпус небольшой яхты. Она лежал на боку в целости и сохранности. Наш водолаз из местных и сразу узнал яхту. Это та самая яхта, что принадлежала покойной миссис де Уинтеру. Первым моим чувством была благодарность за то, что Максима нет думаю он не слышит капитана Сирла. Этот новый удар сразу же за моим вчерашним сюрпризом казался чудовищной издёвкой. «Ах, как неприятно!» — медленно проговорила я. «Кто бы мог этого ждать?» «Может быть, не обязательно сообщать мистеру Девинтеру? Нельзя ли оставить яхту, где она есть, ведь она там...» Никому не помешает, правда? Конечно, миссис Де Винтер, мы бы не тронули её, если бы ни одно обстоятельство. Я последний человек на свете, который хотел бы её тревожить. Не знаю, чего бы я ни сделал, я уже говорил вам об этом, чтобы пощадить чувства мистера Де Винтера. Но это ещё не всё, миссис Де Винтер. Мой парень обошёл яхточку... и обнаружил ещё одну куда более важную вещь. Дверь в каюту была плотно закрыта. Нигде не было ни щёлки, иллюминаторы были задраены. Он разбил стекло в одном из них камнем с дна и заглянул внутрь. Каюта была полна воды. Вода, видимо, проникла через какое-то отверстие в днище, повреждений нигде не было. И тут миссис Дуинтерон перепугался до смерти.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 Нам известно одно. В яхте лежат чьи-то останки, и мы должны сообщить об этом в полицию. Боюсь, что дело будет преданно гласности, миссис Де Уинтер. Не представляю, как мы сможем этого избежать. Так неприятно для вас и мистера Де Уинтера. Так несправедливо. Живёте себе тихо и мирно, ничего не хотите, только быть счастливыми. Надо же, чтобы стряслась такая беда.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 и наткнувшимся на яхте Рибекки её мёртвого спутника. Он дотрагивался до яхты, заглядывал в каюту, в то самое время, как я сидела на утёсе над морем, не ведая ни о чём. Если бы только не надо было ему говорить, сказала я. Если бы только мы могли скрыть всё это от него. Вы же знаете, я бы с радостью, если бы это было возможно, миссис Де Винтер, произнёс портовый инспектор. Но при сложившихся обстоятельствах приходится поступать вопреки личным чувствам. Я должен исполнить свой долг. Я обязан сообщить о найденном мёртвом теле». Он внезапно остановился. В комнату вошёл Максим. «Привет», — сказал он. «Что-нибудь случилось? Я не знал, что вы здесь, капитан Сирл. В чём дело?»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 своё неизлечимое чувство неполноценности. Всё это надо теперь отбросить прочь. Если я потерплю неудачу теперь, я никогда уже не смогу победить. Другой возможности мне дано не будет. Я сидела, вонзив ногти в ладони и в слепом отчаянии молила о мужестве. Я просидела там минут пять, глядя на зелёные лужайки и катки с цветами на террасе.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 «Ты простил меня, да?» — спросила я. Наконец-то он заговорил. «Простил?» — сказал он. «За что я должен тебя простить?» «За вчерашний вечер», — объяснила я. «Ты думал, что я сделала это нарушно». «А это, — сказал он, — я забыл. Я на тебя сердился, да?» «Да», — сказал я. Он снова замолчал.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 Я помнил её медленную, коварную улыбку. Ещё тогда она знала, что это случится. Знала, что в конце концов она победит. «Максим», — шпнула я, — «о чём ты говоришь? Что ты хочешь мне сказать?» «Её яхта», — объяснил он. «Они нашли её яхту. Водолаз нашёл её сегодня днём». «Я знаю», — сказала я, — Капитан Сирл приехал и рассказал мне. «Ты думаешь о мёртвом теле, да? О скелете, который водолаз видел в каюте?» «Да», — отозвался он. «Значит, она была не одна, — продолжал я. «Значит, на яхте был ещё кто-то. И тебе надо узнать, кто, да, Максим? В этом всё дело?» «Нет», — ответил он, — «ты не понимаешь». «Я хочу всё с тобой разделить, любимый», — сказал я. «Я хочу тебе помочь». Кроме Ребекки на яхте никого не было. «Она была одна», — произнёс он. Я стояла перед ним на коленях, глядя ему в лицо, глядя ему в глаза. «На полу каюты лежит Ребекка», — сказал он. «Нет», — воспротивилась я, — «нет». Женщина, похороненная в фамильном склепе, не Ребекка, — продолжал он. Это чужая женщина, неизвестно откуда, которую никто не опознал. Не было никакого несчастного случая. Ребекка не утонула. Я её убил. Застрелил в домике на берегу. Я отнёс её тело на яхту в каюту и вывел яхту в залив и утопил там, где они её сегодня нашли.